Глава 31. От Зимина мы ушли, вернулись в машину. Шелагин скомандовал ехать и поставил защиту от прослушивания. «Убедился?» — спросил он. «Не то чтобы окончательно», — признал я. «Только в том, что возможностей Зимина на это не хватит». «И не только Зимина», — проворчал писец. «Я же говорил, такие блоки долго держать нельзя. Повреждение будет необратимым» остальное это мы обратили. Что остальное? Если бы тебе магию перекрыли полностью, не факт, что ее бы удалось вернуть. А блок на либида, он больше психологический, чем физиологический, понял? Не особо, но, надеюсь, разберусь. Илья, ты мой сын. Хочешь ты этого или нет, поэтому твой долг стать следующим после меня князем. Долг получался каким-то безальтернативным. А ведь я уже и без того много сделал на благо княжества, даже не считая вскрытия заговора. Он, конечно, и меня касался в том числе, но в первую очередь был направлен на захват власти. Будет лучше, если вы получите не столь проблемного наследника и воспитаете его с детства. Не обязательно лучше. Николая воспитывали с детства именно как будущего князя. Отец даже намекал, что во избежание проблем мне следовало сразу отказаться в пользу младшего брата. «Думаешь, из него получился бы хороший князь?» «Кто знает?» Перетворяться он научился лучше всяких похвал. «А умение это делать — неотъемлемая часть воспитания любого князя. У меня это получается недостаточно хорошо, если Греков так легко меня вскрыл. Легко он вскрыл, потому что опасался, что ты вотрешься в доверие, и принялся рыть конкретно под тебя. Если бы не происшествие на дороге, мы бы не встретились, и никто не стал бы тобой интересоваться». И никогда не узнали бы, что ты шелагин. Строго говоря, я песцов, что меня полностью устраивает. Возможно, но у княжеского рода больше преимуществ. Как шелагин ты получишь куда больше возможностей. Возможностей у меня и без того сейчас было столько, что я в них захлебывался, не успевая все переварить. Куда уж мне больше. И без того только и мечтая, что о передышке, которую мне Шелагины дадут, вряд ли. Я вздохнул, опять вспомнив, сколько нужно сделать. Причем в данном случае от принадлежности к Шелагинам был скорее вред, чем польза. «Илья, кажется, ты мне не доверяешь, несмотря на то, что я обещал не выдавать твои секреты. Я слишком многим рискую, и есть люди, которые от меня зависят», — пояснил я. «Я не исключаю, что рано или поздно вы захотите меня использовать. Я это проходил, мне не понравилось». «На возможности у княжской семьи, как вы сами сказали, гораздо больше, чем у обычной». «Илья, да как тебе втолковать, что ты сейчас один из нас?» — рявкнул он. «Мы должны действовать сообща. И мне все равно, будут у меня еще дети или нет. Ты мой сын. Я всегда буду на твоей стороне и не предам. Пойми, ты не вывезешь все в одиночку, и мы без тебя не вывезем. Поэтому говори, что тебе нужно, и мы будем думать, как это получить». Мне нужен постоянный доступ на полигон. У нас закреплен за семьей зал, которым никто, кроме нас, не имеет права пользоваться, я внесу твое имя в допуск. Мне нужен постоянный проход на изнанку. То есть, теоретически, я могу проходить так, что вы об этом не узнаете, но если есть возможность пройти без ухищрения из дядей, то почему не воспользоваться? С Олегом Васильевичем? Брось, я, он не боец. Мне его уровня достаточно, я же не рискую понапрасну. Собственно, мне просто нужно добраться до базы и зарядить в достаточной степени, чтобы попасть внутрь. И «Здесь я не очень за...» — вздохнул Шелагин. «Илья, ты серьезно рискуешь, отправляясь наизнанку только в компании Олега Васильевича, даже при учете твоей машины. Она может выйти из строя, и что тогда?» «Говорить, что на этот случай вожу с собой в ней еще одну, я, разумеется, не стал. Но мне нужно ездить по изнанке без посторонних». «Я для тебя посторонний», — обиделся он. «Вы — нет, но есть секреты, которые я не хотел бы выдавать никому. В том числе заклинание, которым ты чистил землю после взрыва. Это как раз не такой уж секрет». Шелагин оживился. «Если ты меня ему научишь, то мы справимся с расчисткой участка куда быстрее», — неожиданно предложил он. «Я знаю одно близкое, но после него придется дополнительно выравнивать землю, а в твоем все в комплексе». «То есть вы не считаете это пустой работой?» «Ты уверен, что справишься». «На чем-то же твоя уверенность зиждется?» — ответил он. «Я тебе доверяю в этом вопросе полностью. Так что насчет заклинания?» «Можно попробовать», — согласился я. «Но оно не боевое, слишком долгая подготовка. Мы не торопимся. Тебе кирпичи древних еще нужны или эти хватит? Можно проехаться по другим магазинам. Я вчера отметил для себя еще два крупных...» Я подумал и согласился. Замок был не так уж и плох с точки зрения планировки и защиты стен, но если удастся найти что-то менее привлекающее внимание, я буду только рад. Опять же, писец вчера выражал недовольство по поводу наполненности контейнеров для парка и еще хотелось найти что-то интересное из контейнеров для перевозок. Хотя бы посмотреть, что оттуда может выпасть. Оба магазина оказались чуть меньше того, где я вчера набрал контейнеров для стройки. В одном магазине все предметы были свалены в той же манере, по принципу красивой сочетаемости разных предметов. А вот в другом они располагались по группам, определяемым местом раскопок. Более того, каждому предмету прилагалось описание, вес, размер и в каком месте был извлечен. Строительных ни в том, ни в другом магазине не оказалось. Парковых писец, скривив морду, выбрал еще два и с глубокой грустью в голосе сказал, что теперь точно должно хватить. А вот контейнеры для перевозок нашлись. В первом мы взяли один, а во втором целых три. Во втором можно было бы и больше взять, но я не был уверен, что и в этих что-то есть, потому что писец сказал, что, судя по количеству, вскрыли склад, на котором контейнеры могли стоять пустыми. Или пункт выдачи, на котором они стояли заполненными. Взаимоисключающие варианты. Там же обнаружились контейнеры с автомобилями, сложные в высокую пирамиду. Я бы прошел мимо, но писец обратил мое внимание и напомнил, что Шелагин обещал мне всяческую помощь и поддержку. «И вообще, стоимость кирпича древних однозначно ниже стоимости автомобиля, даже самого бюджетного. Здесь представлены модели на любой вкус и кошелек древних. Есть представительские, есть гоночные, есть...» «Стоп!» Остановил я бесконечный поток. «На чем они работали?» «Ты уверен, что современное топливо для них подойдет?» «Не учел». Разочарованно махнул лапой писец «Да, тебе подойдут только те, что на магической энергии работают. Ищем?» Я прикинул, что уж оформить эти машины шалагина точно смогут. «А давай». Пирамиду мы обошли трижды, но нашли только три контейнера с машинами, работающими на накопителях с магией. Для остальных требовалось топливо другого рода, о котором ничего не знал даже писец что уж говорить про меня. Из трех две были представительскими с максимумом щитов, и одна небольшая, но тоже с полным комплектом щитов. Были там и системы навигации древних, совершенно для нас нынешних бесполезные. «Чего это бесполезно?» — взъерошился писец. «Там же карты с описаниями, а на картах отмечены магазины, и поместья значимых родов, понял?» Из минусов этих контейнеров было то, что они оказались одноразовыми, разрушались после извлечения машины. Так что нужно будет решить, где именно их открывать. «После магазинов мы поехали на участок. Я не восстановился еще в достаточной мере, но если работать спокойно, без напряжения, то что-то сделать смогу. А если удастся научить этому заклинанию княжича, то процесс многократно ускорится. Не удастся. Есть контейнеры с живым наполнением, которые нужно подзарядить до открывания, чтобы увеличить вероятность того, что все встанет как нужно. Вот за них и посажу». «Но передать заклинание Шелагина у меня вышло». Поэтому мы разделились и обрабатывали землю в противоположных сторонах, чтобы не задеть друг друга. У меня словно второе дыхание открылось, когда я увидел, насколько быстрее дело идет, когда работают двое. И хотя участок был немаленьким, до темноты две трети его оказались полностью выглажены. Но и я, и Шелагин вымотались до нельзя. — С котлованом это заклинание сработает? — спросил Шелагин. — Я там пруд собираюсь сделать, так что даже затрагивать не буду, по берегу пройду. Большой пруд выйдет. Это да. Ну так же ведь его постаралась, она ничего в полсилы не делает. Не слишком глубокий пруд выйдет. Посмотрим. Может, подсыпем чем? Уклонился я от прямого ответа, хотя по объяснениям песца помнил, что глубина пруда регулируется при установке, а значит, все, что нужно, сделает заклинание. Возможно, мы передохнули бы и продолжили, потому что в арсенале Шелагина оказались очень удобные осветительные заклинания, подсвечивающие каждую трещину как днем. Но тут позвонил шелагин старший и недовольным тоном поинтересовался, где мы потерялись. Молому уже надоело развлекать двух беспаловых княгиню и княжну. Похоже, твоя невеста появилась, сказал Шелагин после разговора. Поехали познакомитесь. Может, обойдемся без этого? тебе совсем не интересно удивился он абсолютно зачем мне знакомиться с какой-то девицей с которой нас связывает временный договор затем чтобы не попасть в глупое положение когда нос к носу столкнешься с ней где-то и не узнаешь превратишься в мишень для насмешек я проворчал что все равно никуда выезжать в ближайшие несколько лет из княжества не планирую но правотуши лагина младшего признал и начал собираться Перед уходом я все же заглянул в один мебельный контейнер. Тот, который был куплен первым. Открыл я его не полностью, только чтобы понять, что же там. Передо мной сразу высветилась голограмма содержимого. И на мебель оно не было похоже ни разу. «Это что?» — грозно спросил я у песца. «Фамильное столовое серебро и фамильные сервизы. Ты разве не видишь?» «Я вижу». «Но какое это отношение имеет к мебели?» — возмутился я. «Самое прямое. Приличные люди едят приличными столовыми приборами и на приличной посуде», — надулся песец. «Вот именно. Из этих тарелок и этими вилками уже кто-то ел». «Вот именно!» — передразнил он меня. «Проверенные временем вещи. Что может быть лучше?» Песец случился счастьем. И я понял, почему, как только достал ближайшую вилку. На черенке было изображение песца очень близкое к тому, что мы решили сделать логотипом наших производств. Контейнер я закрыл, но вилку продолжил держать в руке, жалея, что нет возможности ее во что-то воткнуть. «Я же тебе не что попало подсунул, а как раз под нашу фамилию», гордо заявил писец. Удачно получилось, что я вовремя вспомнил, что у того рода как раз был такой герб. «Красивая вилка», — сказал подошедший Шелагин. «Откуда?» «Купил», — вздохнул я. «Нужно же обзаводиться предметами, маркированными символом рода, если уж подвернулись». «Вот именно! А этот контейнер еще из системы очистки и обеззараживания!» Песец фыркнул, уселся и гордо вытянулся явно в ожидании похвалы. «Ты, конечно, молодец, но не стоило ли меня предупредить?» «Не свои деньги тратим, между прочим». «Как это не свои? Все шелагинское наше. Они тебе сами это сказали». «Мало ли что они говорят». Шалагин пошел к выходу, а я опять открыл контейнер и отправил вилку на ее родное место. Обидно будет потерять что-то из набора, что непременно случится, продолжу я ее вертеть в руках. «Я же не о себе переживаю, а о вас!» — удивился писец «Чтобы вы с Олегом прилично выглядели и вообще...» «Я прошу в следующий раз предупреждать, чтобы я мог понять, насколько мне нужен тот или иной контейнер. Эх, не понимаешь ты своего счастья!» писец обиженно повернулся ко мне спиной и замолчал. «Извини», — выдавил я, не хотел обидеть. «Но я думал о мебели, а получил тоже очень удачную вещь», — уверил меня радостно обернувшийся писец. А объяснять что-то не было времени. Там мужик крутился около этого контейнера. Не успели бы взять, он точно захапал бы наши вилки. А это не дело». «Кажется, я действительно не понимаю своего счастья. Счастье — это когда симбионт поворачивается спиной и обижается». Кто там будет кружить вокруг конкретного контейнера, если рядом стоит в точности такой же? Разве что тот, кто разбирается в содержимом. Хм, а ведь такое вполне может быть. Вспомнилось, что иногда посуда древних попадает на аукционы, где стоимость достигает немыслимых чисел. Но ведь откуда-то она берется? С чего я взял, что только я умею открывать контейнеры? «Конечно, там для разных разные принципы открывания, но если умеешь открывать один тип, то все контейнеры твои». «Спасибо». Спасибо. Куда искреннее, чем раньше, сказал я песцу. «Вот то-то же». Успокоился я рано. Буквально минут через пять после того, как мы выехали, позвонила Прохорова и начала рыдать в трубку. «Как ты мог? Как ты мог поступить так с моей шубой?» «Это была не твоя шуба», — напомнил я. «Я откладывала ее для тебя на день, но ты не перезвонила, из чего я сделал вывод, что ты к ней потеряла интерес?» «Я не потеряла!» Она громко всхлипнула. «Я рассчитывала получить по-другому!» «Ага, как невеста!» «Но это уже не прокатит. Вторая сторона уже должна была подписать договор, копия которого отправится в канцелярию. Впрочем, если император выполнит просьбу сообщницы, придется Прохоровым удовлетворяться Николаем. Или не придется, если они придут к компромиссу с Шелагинами». «По-другому со мной не получится». «Но эта шуба! Она должна была быть моей!» «Ничего не могу поделать. Ее уже купили». «Заметь, я несколько дней ждал, не отправлял в продажу». «Ты об этом пожалеешь? Еще как пожалеешь! С невестой так поступать нельзя!» Я отключился, даже не попрощавшись. Желания дальше выслушивать вопли Прохоровой не было. Она, конечно, выгодная клиентка, но и тех, с кем надо работать через десяток посредников, чтобы на тебя не вышли напрямую. С ней никаких посреднических процентов не жаль выплачивать. Причина ее отчаяния стала понятна, как только я вышел в сеть и прошелся по новостям. Шуба теперь уже без произвела фурор, поскольку княгиня держать такую красоту при себе не стала и немного выгулила новое приобретение, именно приобретение. От Олега пришло сообщение, что наш счет увеличился на оговоренную сумму. Под каждой фотографией или видео множились вопросы, где это можно купить и сколько это чудо может стоить. Модель из Беспаловой получилась ничуть не хуже, чем из Прохоровой. Такая элегантность, как у княгини, появляется только с возрастом и умением подать себя. Выглядела княгиня прекрасно, а уж как красиво перемещалась, прекрасно понимая, что каждым движением привлекает внимание. К тому времени, как мы приехали в гостиницу, княгиня шубу уже, разумеется, сняла, но хорошее настроение не растеряло. Встречала нас в своем номере радостной улыбкой. «Илья, договор привезли, мы его завизировали и сообщили в канцелярию». Можно подумать, была необходимость в такой скорости. Проворчала девушка, которая до этого сидела спиной ко мне. Ради ответа она повернулась, и я смог оценить внешность невесты. Красивая, чем-то похожа на мать. Большие серые глаза, длинные темные прямые блестящие волосы, но все портило брезгливая гримаса на лица. Причем брезгливость относилась конкретно ко мне. Эту невесту явно не радовала случившаяся договоренность. И тут я понял, что даже имени ее не знаю. Это последнее, что меня интересовало, когда читал договор. «Таисия, дорогая, ты же знаешь, что была», — улыбнулась ее мать. «Надо молодым дать возможность познакомиться», — предложил Шелагин-старший. «Давайте мы перейдем к нам, а они пусть пообщаются наедине». Таисия дернулась, но промолчала. «Все вышли. Мне же пришлось к ней подойти и сесть напротив». «Значит так, Шелагин», — сказала она. «Я не Шелагин, я Песцов. Мне все равно. Чтобы ты о моем существовании забыл вообще, понял? Эти три года мы держимся друг от друга как можно дальше и при встрече делаем вид, что незнакомы. Мне такого позорища не нужно». «Разбираться в причинах такого отношения я не стал. Без разницы, ненавидит ли она Николая, влюблена ли в него, или ее плохое отношение распространяется только на меня. Ее требования мне подходили. Все равно невеста номинальная, хотя, конечно, могла бы держаться и повежливей». «Как скажешь, дорогая. Я жду от тебя того же. Ты ко мне не подходишь и не требуешь подарков, которые полагаются невесте». Ответил я, встал и мстительно использовал соблазнение перед тем, как уйти. Песец утверждал, что этого будет достаточно, чтобы девушки снились эротические сны с моим участием. Маленькая месть за неприкрытое хамство. Пфф, подарки. Кому они нужны от такого ничтожества? Раздалось мне вслед, но уже не столь уверенным тоном. Конец пятой книги. Читал Петров Никита, Петроник.